Глава пятая Я уже почти добежала до калитки, но бывший муж меня опередил. Он выскочил на улицу и бросился вниз по дороге, усеянный мусором и нечистотами. Какое ему дело до бедной собаки, когда на работе его ждут по и сам глава? Хотя о чем я? Если он от жены без зазрения совести избавился, то неужели животный пожалел бы? И я еще испытывал чувство вины, погрузив гнилую семейку в нищету. Что-то я совсем размякла в курортных условиях у некроманта. «Айка!» — позвала я сквозь слезы, приблизившись к калитке на никнущихся коленях. «Аюша моя, Ая!» «Тишина! Неужели Елеазар убил бедняжку?» «Аюшечка, миленькая, ты меня слышишь?» Наплевав на риск быть обвинённой в грабеже, я вошла во двор и приблизилась к кустам. К моему облегчению зелень зашевелилась и послышалось настороженное рычание. «Это я, Айка, не узнаешь? Ну да, я изменилась не только внешне, даже голосовые связки и тени мои. Я опустилась на колени и протянула ладони, как прежде, когда зазывала проказницу к себе в объятия. А я... Из кустов показался черный нос и втянул в воздух. Иди ко мне, миленькая, это я. Язык не повернулся назваться светомирой. И вовсе не из страха разоблачения. Просто не ощущала я себя прежней. Но Айки не требовалось мое представление. Собака, прихрамывая, выбралась из зелени и, к моему огромному удивлению, положила морду на мои колени. Она тихо заскулила, жалуясь на своем собачьем языке, а у меня жело сердце от боли. Шерсть с подпаленными местами и вовсе облезла с боков. Грязные, свалявшиеся в перемешку с травой и репьями, до такой степени, что изначально окрас было не определить. Один глаз у Айки слезился, а другой и вовсе не открывался. Я осторожно положила ладони на голову, и собака вздохнула. «Пойдёшь со мной?» Зашептала я, нежно поглаживая ее за ухом и стараясь не задеть кровоподтёки. Айка не ответила. Я поднялась на ноги и поманила за собой. Айка не двинулась. Пойдем, миленькая. Если не понравится, то уйдешь, Но я хотя бы покормлю тебя!» Бормотала я, отступая от кустов. Ая посмотрела на меня укоризненным взглядом. Немного поколебавшись, Я оставил на пороге соломенного дома серебрушку. «Идем, я тебя купила, причем дорого». Снова поманила я собаку, выходя с чужого двора. Только бы соседи не заметили. Но улица, на мое счастье, пустовала. И, кажется, ни одного носа из-за чужих заборов не торчало. «Ну?» – призывно хлопнула по ноге. Посомневавшись, Айка все-таки с трудом поднялась и поковыляла ко мне. Мы вместе шли до самого дома некроманта, бок о бок. Времени пришлось затратить втрое больше обычного, так как собака шаталась и заметно хромала. К сожалению, помочь ей ничем не могла. Даже уместись она в моей небольшой корзинке. жуги и раны не позволили бы ей безболезненно перемещаться таким образом. А взять на руки. Несмотря на худобу Айки, вряд ли бы у меня хватило бы сил поднять ее. Во дворы я входила с опаской. Некромант, без сомнения, даже не обратит внимания на какую-то собаку. Но что скажут остальные? Не хотелось бы, чтобы бедняжку обижали еще и здесь. Но я переживала напрасно. лег поливающий цветы в клумбах, завидев нежданную гостью, бросился в кухню и через полминуты вынес старую миску с водой. Айка привычно зарычала при виде чужака. Но парень не обиделся а поставил плошку на землю и отступил на пару шагов. И ему никто не помешает. За лихом присеменила Гая с порцией похлебки. Айка и вовсе растерялась, эту от мрачительных запахов, исходящих из второй миски. Из окна гостиной вывалилась Лия, пытаясь рассмотреть собаку. Девушка тут же пропала из виду и появилась во дворе спустя пару минут с мазью от ран. Не в каждом доме даже слуг баловали подобной роскошью. Что уж говорить про рабов и животных. Пока и лакал предложенную еду, а потом самоотверженно терпела наложение мази, раз уж ее накормили, лех соорудил подобие конуры. На самом деле конуру он и делал, но, учитывая мастерство криворукого плотника, вышло нечто среднее между покосившимся табуретом и дырявой коробкой ну Айка оказалась довольна, особенно заплаучив в свое распоряжение коврик, сплетенный лии из ненужных лоскутков и щедро преподнесенной будущей матери. По прогнозам Гаи, кутят можно было ожидать в ближайшую неделю. К тому времени, как во дворе показался Дэй, за Айку рабы готовы были стоять горой. «Это еще что за чудовище?» Мужчина насупился, и собака ответила ему рыком. Но долго бухтеть не стало так как телохранитель не приближался к нуле А мягкий коврик и сытный обед расположил животное на добродушный лад. Ссориться с новыми знакомыми Айка явно не хотела. «Моя собака, она узнала меня, пришла со мной». Вступилась я. Дэй закатил глазам. «От тебя одни проблемы», — возмутился угон. «Да какие проблемы?» Всплеснула руками я. «Одна прибыль». «Такая небольшая животинка точно не объест хозяина. Зато двор посторожит. Особенно в случае неожиданно ворвавшихся гостей». Вспомнил ли недавнее происшествие. «И скоро принесет», — добавил Олег, глаза которого горели детским восторгом. «Наверняка можно будет продать, задорого». «А никто не подумал, что воровать чужое животное?» Это преступление. Ехидно поинтересовался Дэй. Повисла тишина. Она не нужна моей бывшей семейке. Они ее не кормят и обижают. Робко возразила я, признавая правоту тени, но не желая отказываться от собаки. А как только хозяева псина увидят ее на чужом дворе, так сразу и понадобится. Твоим родственничкам только дай возможности раздуть скандал. Разве сама не знаешь? «Но я просто не могу, не могу ее оставить им. Особенно после того, как видел летящую в нее жаровню», запричитала я, сбиваясь и захлебываясь воздухом. «И если что, я целую серебрушку оставила ему порога». На глаза навернулись слезы. «Не нужно разыгрывать трагедию», — раздался ледяной голос. «Некромант» умеет же некоторые вызвать мороз по коже в самый жаркий летний день. Голова рабов и тени дружно повернулись к хозяину. Майя же попыталась спрятаться в приподнятых плечах. Просто сделай для своего питомца медальон с иллюзией и подпитывая ее регулярно. Вряд ли кому-то придет мысль искать в чужой, скажем, белой собаке, свою пятнистую. И еще бы! Драгущий артефакт на животном! Фыркнул Дэй, подтвердив гениальность идеи хозяина. Я подняла взгляд на некроманта. Он говорил совершенно серьезно. «Спасибо, господин». Я поклонилась, чувствуя, как меня переполняет благодарность. «Так и сделаю». Айка, словно почуяв, что ее дальнейшая судьба решена в положительном ключе, звучно зевнула и перевалилась на мою ступню. Рабы выдохнули с облегчением. Наглеть и тащить собаку в дом я не стала. Хоть в прошлом Ай была комнатным питомцем. последние месяцы бедняжка явно обитала на улице. Поэтому пусть и страшненькая, но уютная кунура стала для нее несказанным благом. Кроме того, Айка почти сразу показала, что готова стать полезной. Стук в ворота она сопровождала неистовым улаем. «Теперь у нас есть сторож», – удовлетворенно прокомментировал Гая. И пошла открывать фермеру который привез заказанные ранее продукты. Мы с Лехом бросились прятать собаку. Пока я не подготовила медальон с иллюзией, демонстрировать новообретенного питомца не следовало. Остаток дня я посвятила изготовлению артефакта, так как образ Селивана мне больше не потребовался, уничтожила его и создала в освободившейся формочке новый. Вернее, даже не образ, а легкий иллюзорный флер. Острые мордочки Айки теперь предстояло обрести более тупые очертания. Шорстка стала длиннее, и вместо она отныне щеголяла роскошным палевым окрасом. Проигнорировав в позднее время, я вынесла свежеприготовленный медальон во двор и надела Айки, радостно выскочившей ко мне навстречу своей конуры. Засыпала я умиротворённая. Теперь можно было не опасаться, что кто-то заметит собаку и слухи дойду до Элиазара. Бывший муж не заявит на нее свои права. Переживала я не зря. По словам Лии, неожиданно появившаяся живность во дворе некроманта стала на базаре событием номер один. Но девушка быстро сообразила, как отвести от нас подозрения до их возникновения. Она поделилась с охочими до сплетен кумушками, что хозяин на днях уезжал в соседний домен и приобрел там собаку. Соседка нечаянно подтвердила ее слова. Пожаловавшись, мол, неделю не могла глаз сомкнуть и завоя чьи-то псины. А оказывается, вон кому она обязана бессонницей. Ну Ли и не подумала отпираться. Напротив, вежливо извинилась за доставленные неудобства. Собака все никак не привыкнет к новому месту. Со смущением призналась она. Таким образом, закрепив у всех в памяти, что животное в доме некроманта появилось гораздо раньше, чем случилось пропажа у известного иллюзиониста. Кроме того, у нас была фора. Вряд ли бывший вспомнит про Айку слишком скоро. К тому времени, как поднимется волна о потере питомца, приобретение некроманта сложно будет связать с собакой Азара. «Вия, мы не учли самую важную мелочь!» Ли вихрем влетела в кухню. Я вскинул взгляд, Но не оторвалась от приготовления курочки, жарившейся с овощами. Как и в прошлый раз, в первое число месяца, да и за неимением другого занятия отсутствия некроманта, наблюдал за моей работой. Он тоже не дернулся, привыкнув к эмоциональности девушки. Что мы не учли? спокойно поинтересовалась я. Кажется, Гая не оставил никаких инструкций по. Да при чем здесь Гая? Я про Айку говорю! перебила меня нетерпеливая Лия. «А что с собакой?» На всякий случай я чуть отодвинулась в сторону, чтобы бросить короткий взгляд во двор, где в тенечке лежала животинка, завороженная новым образом, блестящей шерсткой и откормленным видом. «Мы не сменили ей имя!» «Зачем?» Да и догадался раньше меня. «Вряд ли в одном доме много собак с кличкой Айка». Поясни он для меня». Из моей руки вывалилась деревянная ложка и упала на пол. «Верно. О такой малости я совершенно не подумала». «Но не могу же я стереть Айке память», простонала я. «Да и могла бы, не стало. Небезопасно это». Лия поддержала меня громким вздохом. «Не нужно ничего стирать», фыркнул Дэй, окидывая нас презрительным взглядом. «Достаточно называть ее иначе, особенно когда кормите». «Думаешь, поможет?» — уточнила Лия. «Ты уверен, что собака забудет свое первое имя и будет отзываться на второе?» Прищурив глаза, подхватила я. «Не забудет, но любое другое примет и будет отзываться. Если кто случайно услышит, как собаки обращаются, неприятности не произойдет». «Но если Елеазар ее позовет?» Спросила я, надеюсь, что до ими не обнадежит. Не случилось. Это уже зависит только от собаки. Но помни, что тот ее обижал, может, и не отзовется. В идеале, конечно, лучше бы они вообще больше никогда не встретились. Вот это да, согласилась мужчина лия Ну и как мы ее назовем? растерялась я. А что если Майя? Очень похожа на Аю. Собаке не придется привыкать к другому имени. Но для всех кличка другая. Совсем другая, только глухой попутает. А? Мне нравится. Одобрила я. Мая означает магия иллюзия. Подходит и звучит ласково. И я о том же. Обрадовалась Лея и вопросительно посмотрела на Дея. Пусть. Мне какая разница? Мужчина махнул рукой и отвернулся к окну. «Тогда нужно сообщить Ае, что теперь она Майя, ну и всем домочадцам». Я всунула ли ей миску с едой и многозначительно повела бровями. «Да!» – девушка широко улыбнулась и побежала кормить собаку, а заодно опробовать новую кличку. Проблема легко разрешилась благодаря Дейю. Скрипя сердце, мне пришлось признать, что и от него иногда бывает польза. Вечером дожидаться некроманта и гая из лечебницы я не стала. Напротив, легла спать пораньше, чтобы, если хозяину вздумается позвать меня по возвращении, я уже чувствовала себя бодро и не терялась в Соскочить с кровати меня заставил дикий вопль. я подпрыгнула, потёрла глаза и пугливо осмотрелась. Странная тишина стояла не только в доме, но и на улице. Лишь стук моего перепуганного сердца гремел в ушах. Айка-майка, обычно реагирующая за левистым лаем на любые шорохи, подозрительно молчала. Выглянув в окно, я убедила, что собака лежит в конуре, положив морду на вытянутые вперед у лапы. Уши, стоящие торчком, вели дозор, но животное не двигалось. Ночные птицы тоже сегодня не издавали ни звука. Даже луна спала, скрывшись в сизых облаках. Но кто-то же все-таки кричал. Я могла поклясться. Воздух стал густым и едва проникал в легкие. Я с трудом сглотнула слюну. Страх пробирался внутрь и заполнял каждую клеточку тела. Память врезался человеческий голос, искореженный дикой болью. Кого могли так страшно мучить? Вздрогнув от жуткой догадки, я поторопилась вернуться в постель и накрыться с головой. К своему стыду смелостью я никогда не отличалась, чтобы убежать на помощь неизвестной жертве некроманта, поэтому протряслась до самого рассвета под одеялом. А только появились первые лучи солнца, спешно умылась и бросилась на кухню. Еле дождалась, пока народ проснется. Но стало еще хуже из-за того, что все старательно делали вид, будто не слышали ночные предсмертные вопли. Ли, отводя глаза, быстро собралась и убежала на рынок. Лех буквально заглотил завтрак в пару приемов. Умчался в сад. Гая, хоть и привычно шуршала по кухне рядом со мной, но в каждом ее движении чувствовалось напряжение и нежелание разговаривать. Она и раньше особо не баловала у меня беседами но сегодня и вовсе походило на голем. Ну да, чего обсуждать, если всем страшно, но при этом сделать никто ничего не может».